Глава десятая. Нечисть. На ночлег уставшую компанию устроили в гостевом домике на берегу реки. Вокруг простирался заснеженный лес, и деревья отражались темными бликами в заледенелой воде. Богдан остался со старыми знакомыми, и многое требовалось обсудить. Очутившись в привычных человеческих условиях и без надзора вожака, ребята впервые за долгое время расслабились. С собой с хозяйского стола они прихватили закуски, а Кирилл сумел умыкнуть пару бутылок вишневой настойки с кухни. Как в старые добрые времена ребята веселились, сплетничали о богах, которые по эмоциональным всплескам ничем не отличаются от простых смертных, также поддавались влиянию тщеславия, старых обид и подавленных чувств. Дивана, конечно, красотка, такая взрывная. Готов поспорить, она безумно страстная в постели. Кирилл никогда не отказывал себе в удовольствии обсуждать других девушек в присутствии Сони. В подобном поведении он не видел ничего предосудительного. «А Светобор как богатырь!» – поделился своими ассоциациями Чипсик. «Все еще не могу поверить, что мы будто стали героями какой-то сказки». «Ужасные дни!» – не разделила восторга приятеля Регина. «Хватит болтать, давайте веселиться!» Девушка схватила бутылку с алкоголем и сделала большой глоток, затем залезла на стол и стала танцевать. Кирилл одобрительно заголосил и сделал музыку на телефоне громче. «Так, Регине больше не наливать», – дал установку чипсик. Когда подруга перебирала с выпивкой, у него включался режим няньки, и он следил, чтобы девушка себе не навредила. Это был отточенный прием самозабвении Регина могла возмущаться на попытке чипсика закончить ее веселье, но утром всегда была благодарна за заботу. «Мне нужно на воздух», вдруг сказала Соня. «Тебе плохо?» взволнованно спросила Алиса. «Просто хочу подышать». Девушка оделась и вышла из дома. Оказавшись на морозном воздухе, вдохнула полной грудью. Снаружи было так хорошо, спокойно. Ей хотелось убежать от шума и музыки. Подобные вечеринки притили спокойному характеру Сони. На них она чувствовала себя не в своей тарелке, а окружающим казалась занудой. Лес манил обещанием тишины и умиротворения, и Соня поддалась его чарам. Спустившись с крыльца, она направилась к чаще. В домике продолжалась пирушка. Танцы Регины становились все активнее, но движения неповоротливее, что она спотыкалась и чуть не падала со стола. Чипсик держал ее за руку, готовый в случае падения сразу поймать. «Пойду проверю Соню», – сообщила Алиса Артему, тот кивнул. Однако на улице девушки не оказалось, и в округе тоже. На зовы подруга не откликнулась, и Алисе стала беспокойно на душе. Вернулась она возволнованно и сразу подошла к ребятам. В комнате остались только Кирилл с Артемом. Чипсик понес отрубившуюся Регину укладывать спать на второй этаж. «Соня пропала!» Голос Алисы дрожал от волнения. «Что? Как такое возможно?» – удивился Артем. «На улице ее нет. Может быть, она пошла в лес?» – предположила девушка. «На кой черт ей туда идти?» – издал скептический смешок Кирилл. «Побродит вокруг дома и вернется». «Я же говорю, что не смогла ее найти!» «Успокойся, Алис, все будет хорошо!» Артем взял девушку за руку. «Идем, поищем вместе!» Ребята направились к выходу. Кирилл же даже не предпринял попыток сдвинуться с места. «Не пойдешь?» – поразилась Алиса. «Она не маленькая девочка, придет сама. Чего нам бегать по морозу?» – лениво ответил молодой человек. Алисе хотелось высказать все, что она думает о наглеце, но тратить драгоценное время не позволялось. Вдвоем с Артемом они еще раз осмотрели окрестности домика и так, не отыскав Соню, подошли к началу лесных зарослей. Приняв животные образы, волколаки ступили в Чищеву. Леса служили им пристанищем в последние дни. Новоявленная стая стала привыкать к приобретенным ипостасиям и их естественной среде обитания. Появилось доверие к природной местности, но не в этот раз. Бороздя хвойные заросли, волколаки испытывали необъяснимую тревогу. Они чувствовали, будто сегодня лес настроен к ним враждебно. «У меня плохое предчувствие, может, вернемся?» – передал телепатическое послание Артем. «Нет, мы же еще не нашли Соню!» – отвергла предложение Алиса, но к ней подкрался точно такой же страх. Волчье зрение позволяло видеть в темноте, но все равно тьма поглощала, навевала растерянность и насылала беспокойные мысли. Спустя какое-то время Алиса и Артем потеряли ориентиры и бесцельно блуждали по незнакомым территориям. Ни один из них не решался заговорить и признаться, что испуган и ведом внутренним страхом. За могучими стволами промелькнула крупная тень. Ребята переглянулись. Алиса подала Артему сигнал оставаться на месте, пока она подкрадется. Приблизившись к деревьям, девушка заставила выйти спрятавшегося из укрытия. То, что возникло перед глазами волколаков, они видели впервые и замерли в ужасе. Грозной тенью над землей возвышалось неизвестное существо. Оно выглядело так, будто отделилось от ствола дерева, за которым притаилось. Его тело было покрыто корой, наростами и мхом. Вместо ног козлиное копыта, а руки напоминали острые ветки. Лицо также заросло гниющей растительностью, а из головы торчали сучковатые рога. «Алиса, беги!» Вместо телепатического сигнала девушка услышала волчий лай. Она и сама понимала, что нужно спасаться, но замерла, словно ее лапы пригвоздила к земле. Чудовище посмотрело на нее пугающими красными глазами, в которых девушка ясно увидела свою смерть. Резким движением существо схватило невесомое для его мощи тело волколака и проткнуло острием ветки служащей рукой. Раздался пронзительный животный визг. На землю упали капли крови. «Нет!» – закричал Артем на эмоциях, превратившись обратно в человека. Лесное чудище отбросило от себя обмякшее тельце, и Артем подбежал к Алисе. «Его не волновало, что он может стать следующим!» Молодой человек рыдал над мертвой возлюбленной. Внезапная действительность изменилась. Время словно отмоталось назад. Артем снова ощутил себя в животном облике, Алиса стояла рядом, и они смотрели на тень за деревом. «Я не понимаю», – послышался шепот в голове Алисы. «Ты тоже это видел? Мою смерть?» – спросила девушка. «Да, тот монстр тебя убил! Я его уничтожу!» «Не подходи!» – успела крикнуть Алиса, пока Артем не рванул к тени. «Это леший! Он играет с нами, насылает морок!» «И как нам его победить?» Без предупреждения Алиса обратилась в человека и стала стягивать с себя куртку. Артем тоже перевоплотился. «Что ты делаешь?» – растерянно спросил парень. «Нужно вывернуть одежду наизнанку», – ответила Алиса. «Я помню это из сказок». Артем последовал примеру девушки. Раздалось разгневанное рычание, но после того, как одежда была одета на другую сторону, тень растворилась. Ребята облегченно выдохнули и обнялись от переизбытка адреналина. «Нужно выбираться отсюда», – сказал Артем, и эскитальцы приняли волчье обличие. «След Сони! Теперь я его чувствую! Бежим!» – скомандовала Алиса, и волколаки побежали к цели. Регина очнулась в кромешной тьме комнаты, в которую проникал только бледноватый лунный свет из окна. Голова ее раскалывалась, нестерпимо хотелось пить. «Егор, ты здесь?» – позвала девушка. Она редко называла приятеля настоящим именем, только в моменты собственной уязвимости. Тень в углу двинулась, и с кресла поднялся чипсик. Он включил одну из ламп, и предметы в помещении стали явными. С одной из тумб юноша взял стакан с водой и протянул Регине. «Ты как?» – спросил парень. «Отвратительно!» – Регина сделала жадный глоток. «Спасибо, ты всегда знаешь, что мне нужно!» — Можешь еще, пожалуйста, открыть окно? Тут очень душно. — Но кто же в этом виноват? Кое-кто надышал перегаром, — усмехнулся Егор. — Оставь подшучивание на завтра, — фыркнула Регина. — Сейчас я планирую пострадать. Молодой человек открыл окно и впустил в комнату свежий воздух. На раме покоился снег, чипсик взял горсть в руки и растер в ладонях. — Давно я так не улетала, — издала стыдливый смешок Регина. — Как тебе мой танец? — Неплохо, но пляски на выпускном не переплюнуть. — Ту вершину сложно покорить, тогда же я сломала палец, — засмеялась девушка. — И ты поехал со мной в травмпункт. — Да уж, все планы нарушились. — Точно, к тебе же так клеилась Яна. — Прости, я не специально сломала палец, но, может, только отчасти. Чипсик присел на край кровати, Регина отметила, как интересно играют тени от света на лице юноши. Девушка коснулась его руки, она была прохладной от снега и захотелось поднести ее к разгоряченной щеке. — Ты всегда поддерживаешь меня, спасибо, — прошептала Регина. — Без тебя я бы вряд ли вынесла то, что сейчас с нами происходит. Девушка приподнялась и потянулась к Егору. Ей хотелось передать всю свою благодарность через поцелуй, но молодой человек неожиданно для нее отстранился. — Не стоит нам этого делать, — прошептал юноша. «Конечно. Эти дерьмовые недели не могли закончиться иначе», выругалась Регина. Ей всегда казалось, что хоть они с чипсиком и друзья, в любой момент возникнет желание, могут перейти на другой уровень. Но это были лишь ее мысли. От неоправданных ожиданий голова разболелась еще сильнее. Егор все это время смотрел в окно. Регина тоже чувствовала неловкость от своего импульса, но неуважительное поведение приятеля разозлило ее еще больше. «Ты теперь только затылком будешь со мной разговаривать?» Обратилась к парню Регина, но он молчал. «Эй!» Девушка потрясла его за плечо, никакой реакции. Регина резко взглянула на окно, куда был устремлен взгляд Чипсика и вздрогнула. На подоконнике сидела крупная птица с блестящим оперением. Но поражало не это. Верхняя часть туловища была человеческой с женской головой и грудью. «Все, я точно больше не пью!» «Кажется, у меня галлюцинации». Затаив дыхание, Регина следила за существом, поражающим воображение. Снова тряхнув чипсика, девушка вскочила с кровати и посмотрела на друга. Его взгляд оказался затуманенным, а волшебная птица вдруг затянула странную песню. Молодой человек, как загипнотизированный, поднялся на ноги и медленным шагом устремился к окну. «Егор, стой! Это какая-то магия!» Закричала Регина, схватив юношу за руку, стараясь остановить. Пленительный голос заполнил всю комнату. Фантастическое существо покачивалось, исполняя дурманящие трели. Лицо женщины было очень красивым. Шея украшала сверкающее колье, а голову – венец с драгоценными камнями. «Оставь его в покое!» – приказала Регина ведьме. Птица уже вспорхнула в воздух и манила жертву за собой. Чипсик крепко схватился за раму, намереваясь шагнуть в высоту. Регина плакала, умоляя его остановиться, тянула за собой. Действие гипноза не прекращалось. Тогда от отчаяния девушка повернула Егора к себе и поцеловала. Тело юноши не реагировало. Руки безвольно висели вдоль туловища, но через несколько мгновений песня прекратилась. Регина отпрянула и заглянула Чипсику в глаза. Пелена с них спала, и девушка увидела привычный ласковый взгляд. «Ты спасла меня!» – прошептал Егор. «О боже, я так испугалась!» – схлипнула Регина и бросилась в объятия приятеля. Он прижал ее к себе. Они не могли разобраться в своих чувствах, но знали точно, что не могут друг друга потерять. Алиса и Артем тем временем добрались до реки и остановились на берегу. Вдалеке они увидели черную точку на льду. Соня шла по шаткой поверхности так уверенно, будто что-то ее вело. «Соня, возвращайся назад!» – крикнул Артем. «Лед, он может треснуть!» – испуганно воскликнула Алиса. Осторожными шагами ребята проверяли лед на прочность. Вдруг раздался громкий треск и женский крик. Черная точка, видневшаяся на водной глади, ушла вниз до ушей, донеся звук всплесков воды. Соня! Алиса заметалась в вагоне, не зная, куда броситься. Артем схватил ее за предплечье, чтобы удержать от побега на лед и повторения трагичной судьбы. С другого берега на лед вдруг выпрыгнула пантера. В считанные секунды она добежала до разлома, обернулась в белоснежную нерпу и нырнула в воду. На поверхность вернулась не одна, таща за собой Соню. Скользя по льду, они добрались до берега. Артем и Алиса помогли им ступить на землю, где дивана приняла человеческий облик. «Она наглоталась воды», — сказала богиня. «Я сделаю искусственное дыхание», — объявила Алиса и приступила к операции по спасению. Из леса показались Богдан со светобором и, заметив сумятицу на берегу, поспешили к ним. Соня закашлялась, когда лишняя вода вышла из организма и пришла в сознание. «Что произошло?» Растерянно спросил Богдан. Он присел рядом с Соней и накинул на нее свою дубленку. Я слышала голоса из воды. Они звали меня с собой, прохрипела девушка. Это Мавки, рассказала дивана и пояснила на всякий случай. Русалки, что живут в воде и заманивают в омут. Повернувшись к мужу, богиня негодующе помотала головой. Это уж слишком светобор. Это твои проволочки? Вскипел Богдан и бросился к мужчине, схватив за грудки. Между ними встала дивана. «Тише, идем в дом. Всем нужно согреться», — приказала богиня.